Глава 29. «Следующие дни пролетают в мгновение ока, стоит мне только сосредоточиться исключительно на возвращении брата домой. Утвердив план, как проникнуть в повозку для заключенных, мы изучаем саму темницу. Таха не может подвести Синана достаточно близко, из-за лучников, но ему удалось набросать примерную схему тюрьмы, и она оказалась неожиданно удивительной. Я представляла себе единую неприступную крепость, но тюрьма состоит из нескольких зданий, окруженных двумя концентрическими оборонительными стенами, и стоит на холме с видом на море. Заключенные свободно перемещаются ранним утром и вечером, но за ними неустанно присматривают лучники со стен. В течение дня узников разводят по разным зданиям, видимо, на работы кормят всех в отдельном помещении на рассвете и в сумерках. Ночью заключенных сгоняют в длинные приземистые бараки, а солдаты обходят тюрьму и следят, чтобы никто не выходил после отбоя. Я предполагаю, что если кого-то поймают, то его ждет порка на возвышении посреди двора. После долгих споров мы утверждаем и план перемещения по темнице, и как мы оттуда выберемся. За день до побега Я сижу за скрипучим столом на нижней палубе и изучаю план темницы при свете покачивающегося фонаря. Сначала Амира подсаживается ко мне и помогает. Я, не глядя на карту, описываю часть темницы, а она проверяет, ошиблась я или нет. Но в конце концов я молча изучаю рисунок, а сестра сворачивается на лавке напротив, чтобы вздремнуть. «Ты изучаешь план уже много часов», — говорит Фарида, привалившись к дверному косяку. И буду изучать еще столько же, чтобы запомнить каждый уголок издания. Я жду, пока Фарида уйдет, но она медлит, наблюдая за мной. Вздохнув, я откидываюсь на спинку стула. Ты что-то хотела? Да, поговорить с тобой. Фарида входит в каюту и закрывает за собой дверь. Насчет афера. Теперь я внимательно ее слушаю. Что ты имеешь в виду? Зачем вы здесь? Фарида хромает к скамейке, и Амира тут же поднимается. «Что вы собираетесь делать, если вытащите его завтра из темницы?» «Я же говорила, мы заберем Афера домой, в Калию», — произношу я. Фарида садится рядом с Амирой. «В том и сути, Мани, твой брат не вернется с вами». «Хватит», — бормочу я, опуская глаза в стол. «Я не могу смотреть на ту, которая уже раз бесстыдно отняла у меня Афера» а теперь пытается сделать это снова. Взгляд падает на карту, нарисованную рукой Тахи. Той же рукой, что в один день мягко гладила меня по щеке, а в другой готовилась убить Зака. Будь проклят, злой рок, окруживший меня людьми, которые хотят лишь того, чего не хочу я. Я понимаю. Афер — твой брат, и ты знаешь его лучше многих, — начинает Фарида. Всех перебиваю я, сминая край карты. Я знаю его лучше всех, включая тебя. Нет, Имани. Я знаю того человека, которым он был здесь. Фарида смотрит на Амиру, затем на меня. Я знаю, что я вам не нравлюсь, но вы, обе, должны понять: То, что Афер видел и в чем участвовал, война, амира трет припухшие глаза. Он сражался в войне? Да. В нескольких сражениях затаился. Бился бок о бок с нами, мечом, луком и волшебством, которое позже разделил с нами, при условии, что мы будем использовать его с осторожностью. Я закатываю глаза. Да ладно. Ты и правда не использовала волшебство, как тебе заблагорассудится? Нет. Я пыталась объяснить, что все не так, как ты думаешь. Афер предупреждала о последствиях для нас и вашего народа. Он научил нас использовать волшебство с осторожностью. Мы так и делали. Он был хорошим предводителем. Голос Фариды дрожит. Афер был там, когда моего отца убила стрела Хару Лэнса. Афер пообещал Бабе, что спасет нас, и Баба ему поверил. Но Афер должен был вернуться в Калию. Таил сопал, короля казнили. Мы понесли большие потери. Я продолжаю смотреть вниз, чтобы не показывать Фариде слезы. Храбрый Афер. Он сделал неправильный выбор не из безумия или обмана. Да, он раскрыл тайну нашего волшебства, но не по злому умыслу. Он шел по зову широкой души и заботы, пусть и, быть может, чрезмерной. Афер всегда отличался львиной преданностью своей стаи. Но я только теперь понимаю, что для Афера Стая это все. Не только его семья или жители Калии, или жители Алькибы, или Фарида, а все мы. Он не делал различий между своими и чужими. Я не сомневаюсь, что пережитое его изменило, продолжает Фарида. Он не вернется с вами в Калию. А если и вернется, то не навсегда. Перед арестом он рассказал, что разрабатывает план, как спасти всю Алькибу. Он не объяснил, как именно, но я знаю, он намерен довести дело до конца. Он способен на все, если упрется и. И он очень упрямый, добавляет Амира с кривой улыбкой. Семейная черта рода бея. Фарида улыбается в ответ и тянется через стол к моей руке. Я отдергиваю ладонь. «Я только хотела заранее тебя предупредить, Тимани, говорит Фарида. «Не знаю, как ты, но, похоже, Таха и Реза намерены вернуть Афера домой как можно скорее. Они же не поволокут его силой?» «Нет», — лгу я. «А что я могу еще сказать? Если правду, что Афер вернется в Сахир, нравится ему это или нет, Фарида может помешать побегу из темницы. Но как же Таха? Что он скажет, когда поймет, что Афер возвращается с нами лишь на время? Когда догадается, что Афер предан повстанцам вопреки воле Совета, вопреки воле Баека? Будет плохо. И я не знаю, хватит ли у меня сил остановить Таху, когда и если придет время. Я должна взять все в свои руки прямо сейчас, пока власть над ситуацией не ускользнула сквозь пальцы, как стремительный песок. «В любом случае», — говорю я, складывая руки на груди, — «меня брат послушает. Я уговорю его вернуться домой». Фарида отталкивается от скамейки и встает. «Я знала, что ты это скажешь. Идемте со мной обе. Хочу кое-что показать». Фарида исчезает за дверью. Мы с Амирой недоумённо переглядываемся и тоже спешим на палубу. Таха на другом краю упражняется срезой, хотя его холодные глаза следят за мной, пока мы спускаемся по трапу на пристань. «Куда мы идем? спрашиваю я Фариду. Она натягивает на лоб платок. «Увидишь». Широким скованным шагом Фарида ведет нас от причала в кожевлённой площади. Я понятия не имею, что у капитана на уме, но мы подходим к большому круглому амфитеатру, обрамленному арками. Фарида платит несколько серебряных монет, и мы вливаемся в толпу посетителей в тусклом тоннеле, где смердит потом и металлом. Следом за Фаридуем мы поднимаемся по сырой лестнице и оказываемся на ослепительном солнце в толпе из чужестранцев и жителей Таилса. Фарида тянет нас к свободному месту у стены. Мы стоим на одной из многоярусных террас амфитеатра откуда открывается вид на пустую, засыпанную песком, овальную арену. Перед нами проходит Хару лендец обменивая монеты на листочки бумаги, и я понимаю, что он принимает ставки. «Зачем ты привела нас смотреть на сражение?» — спрашиваю я. Фарида безмолвно закрывает нижнюю половину лица краем платка. Кто-то выкрикивает объявление на языке Хару Лэнда, и толпа ревет в ответ. Высокий белокожий мужчина широкими шагами выходит на овальное поле. В кольчуге с саблей в руке он похож на бочонок с ногами толщиной со стволы дерева. На его фоне даже таха кажется хрупким. Каковы правила? нервно спрашиваю я. Худощавый юноша Тейл санец лет 17 неуверенно встает на песок с другой стороны. Он тоже в доспехах, но явно не таких дорогих и прочных, как у первого. «Фарида, что за...» «Побеждает тот, кто выживет», — говорит она. По моей спине пробегает холодок. Я оглядываю море взволнованных лиц, пришлых и местных. «Это арена доблести», — осеняет меня. «Яма смерти». Трубит горн, и зрители вопят в голос. Фарида кивает на песок. Гладиаторами, как правило, становятся алькибанцы, но все чаще в боях участвуют пришлые. Они всегда лучше обучены и одеты. Они всегда побеждают. За боями стоят люди, которые обеспечивают гладиаторов, и многие харуленцы зарабатывают на яме смерти звонкую монету. Они собирают людей со всей Алькибы, подбирают на улицах, выманивают из школы, сиротских домов, с базаров и полей. Многим все равно выиграют их гладиаторы или проиграют, им платят за каждого человека, поставленного для боев. Торговцы, аристократы, даже чиновники привозят своих гладиаторов, обученных у лучших, облаченных в лучшие доспехи, с лучшим оружием наголо. Но не дай себя одурачить. Их гладиаторы зачастую из очень бедных семей и получают крохи от выигрышей. Через одного они, достаточно отчаявшись, выходят ни с чем и получают самое простое снаряжение. Вопиющие различия — также считается частью развлечений. «Развлечений», — глухо повторяет Амира. «Гладиаторы медленно кружат по арене. Глаза юноши широко распахнуты и не мигают, как будто веки кто-то пришил. Он в ужасе, и я вся дрожу». «Выигрыш получает покровитель выжившего гладиатора и те, кто ставил на победителя», — объясняет Фарида. Но есть и другие ставки. «Сколько промучается умирающий», пока не испустят последний вздох. Например, останутся ли у него к финалу боя руки-ноги. Многие идут в гладиаторы добровольно, в надежде избежать нищеты. Но именно здесь, надеясь на искупление, они встречают свой конец. Пришлый гладиатор взмахивает саблей. Юноша отскакивает в сторону, но самый кончик задевает плечо. Кровь струится по руке, и зрители глумятся. К моему горлу подкатывает тошнота. Я не хочу на это смотреть. Фарида с удивительной силой сжимает мою руку. Твой брат смотрел. Пришлый вновь атакует. Юноша, пытаясь убежать, спотыкается. Он падает на песок и судорожно отползает в сторону. Но здоровяк подступает. С громким хохотом Пришлый вращает саблей так быстро, что сталь кажется почти прозрачной. Юноше удается подняться и замахнуться. Здоровяк уворачивается, задевая клинком бедро юноши. Эта рана много хуже первой. Порез глубокий, плоть расходится, словно губы в мерзком оскале, истекая кровью. У меня сжимается желудок. Я рвусь прочь из схватки Фариды, но она удерживает меня на месте. Харуленцы гордятся своей цивилизованностью, но поощряют насилие против нас под видом развлечений. Юноша отшатывается, тяжело дыша. По ноге густо течет кровь. Его противник не нападает. Он стоит лицом к толпе, размахивая оружием и разжигая пыл зрителей. Пришлый играет с юношей, затягивая расправу, словно кошка с мышью. Он не убьет одним быстрым ударом. Он будет медленно резать, рано за раной, причиняя столько боли, и выпуская столько крови, чтобы удовлетворить гулей в амфитеатре. Но так, чтобы представление не закончилось слишком быстро. «Я не могу смотреть!» Я выдираю руку из схватки Фариды и толкаю Амиру к лестнице. Мы спускаемся по ступеням в туннель, перепрыгивая лужи пролитого вина. Потолок сотрясается от восторженных криков тошнота снова подступает к горлу, стоит мне наконец узнать металлический запах, пропитавший здесь все. Кровь. Я выбегаю из амфитеатра и тащу Амиру за собой в переулок. Привалившись к стене, я хватаю ртом воздух, а сестра рыдает, закрыв лицо руками. Образ юноши выжжен в моем сознании. Я даже на миг представляю там внизу Таху — которого заманил к ужасной безжалостной смерти господин Асгар в своей вычурной карете. «Имани!» Развернувшись, я отталкиваю Фариду. «Зачем ты приволокла нас сюда?» Согнувшись пополам, я прижимаю ладони к лбу. «Нечестно! Этого юношу убивают на глазах сотен людей, и никто не остановил это безумие. Они только рады!» Фарида уводит нас дальше по переулку. «Умножь увиденное в десятки раз, и получишь войну, в которой мы с Афером сражались». Я чувствую укол вины из-за того, как сильно я не взлюбила Фариду. До этого момента я и не задумывалась, что ей довелось пережить. Например, она видела смерть своего отца и была не в силах ему помочь. Я не брала в расчет, насколько сильно она нуждается в помощи и какой характер должен быть у женщины, Готовый поднять восстание в королевстве, где простое ругательство может привести на виселицу, чтобы противостоять насилию хуже, чем в яме смерти, требовалось мужество, на которое я кажется не способна. Я пока не могу не доверять Фариде и не простить, ведь она втянула Афера во все это. Но я начинаю испытывать к ней толику уважения, возможно, даже видеть, что нашел в ней Афер. «Теперь понимаешь?» — спрашивает Фарида. «Твой брат не отвернется от всего, что здесь происходит, даже если ты попытаешься его заставить. Ты сердцем чувствуешь, что это правда. Он слишком хороший человек, чтобы наплевать на страдания других, как и ты». Я опускаю руки. «И что ты этим хочешь сказать? Спаси брата и оставайся здесь, с нами». Чтобы вернуть нашу землю, нам нужны люди, такие как ты. Я снова оседаю, привалившись к покрытой мхом стене, и фыркаю. То есть чародеи, которые дадут тебе больше мисры. Обученные воины, которые сражаются с несправедливостью. Стая воркующих голубей взлетает с крыши над нами. Я подумаю об этом, слабо отвечаю я, наблюдая, как птицы растворяются в сияющем небе. Фаридас сжимает мои плечи, заставляя опустить взгляд. «Имани, это и твоя земля тоже. Калия и Сахир — они — часть Алькибы. Мы не соседи, мы сестры. А сестры сражаются друг за друга. Амира встает рядом со мной. Ты боишься, что на нашу страну нападут, если мы вмешаемся? Это уже случилось». «Я сказала, что подумаю», — повторяю я. Амира выглядит удручённой, как и Фарида. Но все вокруг меняется слишком быстро, и я чувствую, что теряю контроль. Одно дело — сражаться с Тахой и Резой за свободу брата, и совсем другое — бросить семью и свой народ и остаться тут, с повстанцами, каким бы правым я ни считала их дело. Но, — продолжаю я, глядя на сестру и Фариду, я вытащу Афера из тюрьмы. Помимо этого, его решение на его совести. Я приму выбор брата. Так будет правильно. Глаза Амира наполняются слезами облегчения. «Спасибо», — шепчет она, обнимая меня. А Фарида проводит ладонью по моей руке. «Это будет много значить для него», — говорит она. Амира кивает на начало переулка. «Давайте вернемся, Можем еще немного поупражняться до завтра». Я следую за ними на корабль, погруженный в приятные мечты о том, как мы, наконец, воссоединимся с Афером. Но затем мои мысли обращаются к безжалостной тени, которая преследует брата. Таха. Он сказал, что закует Афера в цепи, если тот станет противиться. Но Афер не из тех, кого легко подчинить. Он способен обращаться во льва размером с небольшую повозку, и если он во что-то верит, то не отступится. Завтра он даст бой, и дело может кончиться плохо для Тахи. Но Таха — нет, Байек, бесстрастный стратег до мозга костей. Если вдруг станет ясно, что жизнь Тахи под угрозой, то зачем рисковать, пытаясь взять Афера под стражу? Таха может просто-напросто убить его, как только его увидят. «Безумие какое-то», — твержу я себе. И в то же время мне кажется, что эта догадка... Близко к истине, как никогда. Я видела, как Таха готовился убить Зака. Я читала в письме, что он предан воле отца. Таха способен убить, и у него есть повод ненависть к моему роду. Но и он, и Реза нужны мне, если я хоть сколько-то надеюсь попасть завтра в темницу и выбраться на волю. Я тоже в ловушке подобно Аферу. Амира касается моей руки. Что с тобой? Ты плохо выглядишь. Я? Я в порядке, — мямлю я в ответ. Но я в полном раздрае. Ведь я только что поняла, что должна завтра спасти Афера даже не от Хару Лэнсов, а от одного из своих. От Тахи. Убийцы.